Сылтыковская кучина. А стыдык кубанский ещё вздымался совсем недалеко от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес: "Зачем ты всё допил, Веня? Это слишком много". Я эту душ её два сумел им ответить. Во всей земле, во всей земле. От самой Москвы до самых Петушков нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим. И чего им бояться за меня, небесные ангелы? Мы боимся, что ты опять, что я опять начну выражаться. А, нет, нет. Я просто не знал, что я постоянно со мной ей раньше не стал бы. Я с каждой минутой всё счастливее. Если ты пере начну сквернословить, ты как-нибудь счастливо, как в стихах у германских поэтов. Я покажу вам радугу или идите к жемчугам. Мы ну, не больше того. Какие глупый, глупый. Нет, мы не глупые. Мы просто боимся, что ты опять не доедешь. Да чего не доеду? Да до ни к Петушков не доеду. Да до ни я не доеду. Да до моей бестежи царице с глазами как облака. Хе, какие смешные вы. Нет, мы не смешные. Мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов. Что вы? Что вы? Покажи, что вы? В прошлую пятницу, верно? В прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать. Я, Раскис Ангелов, в прошлую пятницу. Там на belly живота её загляделся, круглый, как небо и земля. Но сегодня доеду? Если только не подохну, убитый роком. Вернее, нет. Сегодня я не доеду. Сегодня я буду умней. Я буду до утра постись между лилями. А вот уж завтра. Бедный мальчик вздохнули ангелы. Бедный мальчик? Почему бедный? Ну и скажите ангелы, вы будете со мной до самых петушков. Да? Вы не отлетите? О нет, до самых петушков мы не можем. Мы отлетим, как только ты улыбнёшься. Ты ещё ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнёшься в первый раз, мы отлетим. И уж больше тогда будем покойны за тебя. И там на пироне встретите меня, да? Да, там мы тебя встретим. Прелестные существа эти ангелы. Только почему это Бедный мальчик. Он нисколько не бедный. Младенец, знающий букву У, как свои пять пальцев. Младенец, любящий отца, как самого себя. Разве нуждается в жалости? Ну, допустим, он болен был позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге. Но ведь он тут же пошёл на поправку, как только меня увидел. Да, да. Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось И никогда ничего не случалось Сделай так, Господи, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки Не сломал бы ни руки своей, ни ноги Если нож или бритва попадутся ему на глаза Пусть он ими не играет Найди ему другие игрушки, Господи Если мать его затопит печку Он очень любит, когда его мать затопляет печку. Оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется. А если заболеет, пусть, как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку. Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали, он спит. Мне сказали, он болен и лежит в жару. и пил лимонную у его кроватки. И меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жиру. Это же ямка на щеке, вся была в жиру. И было диковинно, что вот вот такого ничтожества ещё может быть жар. Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня. И на четвёртый стакан у меня в руке. Я долго когда беседовал с ним и говорил: "Ты знаешь что, мальчик? Ты не умирай. Ты сам подумай. Ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам. Очень глупо умирать, зная только одну букву "ю", и ничего больше не зная. Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?" "Понимаю, отец." И как он это сказал! И все, что они говорят, Вечно живущие ангелы, умирающие дети, Все так значительно, Что я слова их пишу длинными курсивами, А все, что мы говорим, махонькими буковками, Потому что это более-менее чепуха. Понимаю, отец, Ты уж станешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою поросячью форандолу, помнишь? Когда тебе было 2 года, ты под неё плясал. Музыка отца и слова его же. Тот-то-то Та -та кивилы есть смешные чертянятки, то палица, рапали, кусали мне животики. А ты подпишись одной рукой, А другой платочком размахивая прыгал, Как крошечный дурак. В феврале я хныкала и вякала, На исходе августа ножки протянула. Ты любишь отца, мальчик? Очень люблю. Ну вот, не умирай. Когда ты не умрёшь и поправишься, ты мне снова что-нибудь спляшешь. Так нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу. На исходе августа ножки протянуло. Это не годится. Гораздо лучше вот что. Разве ты так пленен, -ка, как тебе не стыдно спать? У меня особые причины любить эту гнусность.